И на том закончилась бы моя авантюра, но стюардессы завизжали не своим голосом. На их крик выскочил из своей кабины лично херр Отто Шмидт и в последнюю минуту ухватил меня за руки. Пока он меня держал, я, наконец, нащупал ногою перекладину. — Фаузихт, фаузихт! — осторожно, осторожно! — волновался хер Шмидт. Он отпустил сначала одну мою руку, а когда я ухватился ею за веревку, отпустил и вторую. Я начал свой осторожный спуск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 военные приблизились и я заметил что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы главный генерал подошел первым подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой слагин думаю что слагин это его фамилия я ему назвал свою хотя он ее знал и так затем ко мне приблизился другой генерал протянул руку и тоже сказал слагин полагая что второй слагин приходится братом первому я представился и ему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 «Кому не Иваныч?» «Кому не Иваныч?» повторил я удивленно. Капитан перевела, если можно было назвать повторение тех же слов на том же языке переводом «мои слова генералу». Тот засмеялся. Другие генералы его поддержали и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза «Кому не Иваныч?» Хотя на самом деле он не «Кому не», а «Комуний Иваныч». А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, главкомпис республики и председатель юбилейного пятиугольника. Тут же Комуни Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый. Серомахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор Безо, первый заместитель главкомписа по Безо, второй член юбилейного пятиугольника. Второй. Коровяк Пропаганда Парамоновна. Генерал-майор политической службы, первый заместитель главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Третий – отец Звездоний. Генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главкомписа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного пятиугольника. Четвертый – Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника. Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой главкомпис, о каком юбилейном пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое.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 Это специально назначенный творческим пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей. — Мой юбилей? — переспросил я недоуменно. — А, ну да, мне же на днях исполнится 40 лет, я совсем выпустил это из виду. — Вы говорите, сорок лет? — Смерчев переглянулся со своими спутниками. — Да нет, Виталий Никитч, — улыбнулся он снисходительно, — вам не сорок. «Вам сто лет исполняется!» Я сначала удивился, но тут же все понял. «Ну да», — сказал я, — «ну, конечно, сто лет!» А мне это, честно говоря, почему-то даже в голову не пришло, хотя если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться. Я даже рассмеялся, и весь пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. Думая о причудах времени, я все еще бормотал какие-то бессмысленные слова и междометия вроде «ах, ну и ну, надо же!» «Скажите», — спросил я генерала, — «а откуда вы меня вообще знаете?» Все они на сам вопрос никак не реагировали, словно не слышали. Но после того, как Искрина Романовна повторила его, тут же дружно заулыбались, а Комуни Иванович развел руками. «Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?» «Комсор Смерчев говорит», — повторила переводчица Как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах? «Где, — Где-где? — переспросил я. — В предкомобах, — повторила она. — Разве вы не учились никогда в предкомобе? — А что это такое? — Предкомоб — это значит предприятие коммунистического обучения. — Понятно, — сказал я. — И вы лично тоже изучали мои произведения в предкомобе? Ну как же, Виталий Никитич, у нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу. Нет, все-таки моя жена права, утверждая, что постоянное употребление алкоголя разрушительно влияет на умственные способности человека. Задавая вопросы и получая ответы, я все меньше что-либо понимал. А сведения о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература, повергло меня в уныние. Ну хорошо, сказал я. «Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде». Члены делегации переглянулись между собой, а Комуний Иванович улыбнулся и развел руками. «Что же вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем. В работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки». «Но неужели вы думаете, что за шестьдесят лет она не могла справиться с такой, прям скажем, несложной задачей?» «Однако нам пора идти», — вмешался молчавший до того Дзержин Гаврилович. «А то жарко, прямо как в ганалулу добавил он и, усмехнувшись, посмотрел на коммуния Ивановича. «Но в ганалулу подхватил коммуния, — я думаю, может быть, даже и попрохладнее». Там все-таки климат морской влажный и постоянно дует океанский бриз, а у нас климат континентальный. Намек я их понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашева далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном или прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене я о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен. Нет, странная и загадочная все-таки штука «Время». Тут мне вспомнилось мое видение в космосе, и я подумал, что это была, конечно, всего-навсего галлюцинация. Меня смущал еще портрет на фронтоне аэровокзала. Уж очень напоминал он Букашева. Но, с другой стороны, и члены юбилейного пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Забегая вперед, скажу, что потом, в Москве будущего, я встречал много людей, очень похожих на встреченных в прошлом. Иногда настолько похожих, что я кидался к ним с распростертыми объятиями и каждый раз попадал, конечно, в просаг. Как я понял впоследствии, набор внешних черт человека в природе, в общем-то, ограничен. Только внутренняя суть личности неповторима. Впрочем, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем я встречал много людей очень даже повторимых. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня, так сказал Комуни Иванович, с нетерпением ждут мои читатели и почитатели. Мы двинулись в путь. Между мной и Комунием Ивановичем шла Искрина Романовна, слева от Комуни Ивановича переваливалась как утка коротконогая и жирная пропаганда Парамоновна, по правую руку от меня, расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович, А за ним шкандыбал, ударяя одной ногой в бетон, и одновременно весь дергался, кособочился, тряс склокоченной бороденкой и при этом как-то как бы гримасничал и подмигивал отец Звездоний. По дороге я спросил Комуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу? Разве, спросил я, мы говорим с вами не на одном и том же языке? Он вежливо подождал перевод, Потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, каждый язык, как известно, мне это как раз не было известно, имеет не только словарное, но и идеологическое содержание. И переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую. «Впрочем, — добавил он тут же, — если это вас смущает, — — Давайте попробуем обойтись без перевода. Но в случае затруднений, Искрин Романовна, к вашим услугам. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? — Скажите, пожалуйста, — спросил я ужасно волнуюсь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве? Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил. — Никакого политического строя, Виталий Никитич! У нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество. — Что вы говорите? — всплеснул я руками. — Неужели вы построили самый настоящий коммунизм? — Ну, конечно же, самый настоящий, — подтвердил Смерчев. — Не игрушечный же, — вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно. «Неужели? Неужели? Неужели это случилось?» – бормотал я. «А я-то не верил. А я сомневался. И сколько я глупостей по этому поводу наговорил!» «Да уж, наговорили им!» – строго заметила пропаганда Парамоновна. «Ну, наговорил, так наговорил!» – защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. «Это было давно. И, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием. Это утверждение меня удивило».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 «Даже в какую-нибудь такую дыру, вроде Торонто!» весело подхватил Смерчев. «Черт подери, — подумал я, — на что это они намекают? На то, что они про меня все знают? Ну да, ну правильно. у них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое? И что хотят из него извлечь? «Значит, вы говорите, — вернулся я к прерванной теме, — что коммунизм все-таки построен». А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Дело в том, что по части передового мировоззрения я всегда был слабоват. У меня был ум такой, знаете, ненаучный. И по марксистской теории у меня всегда были очень плохие отметки. Но вы не думайте. Я очень рад, что все получилось не так, как я думал. Слава Богу, что я ошибся. Кому слава? Удивленно переспросила пропаганда промоновна Он сказал, слава Богу. — повторила мои слова Искрина Романовна. «А никакого бога нет!» — подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. «Совершенно никакого бога нет! Не было и не будет! А есть только гениалисимус который там, наверху!» Звездоний ткнул пальцем в небо. «Не спит! Работает! Смотрит на нас! И думает о нас! Слава гениалиссимусу! Слава гениалиссимусу!» Забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения. «Вроде крестился!»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 «Виталий Никитич», — услышал я озабоченный шепот, — «вам тоже следует перезвездиться». Это шептала мне переводчица. Я посмотрел на нее и ужимками показал, что звездиться не умею. Но, перехватив удивленный взгляд пропаганды Парамоновны, я тоже как-то так подергал рукой, чем ее, видимо, удовлетворил не совсем. Завершив этот странный и не очень понятный мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше».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 Что это имя, фамилия, звание или должность.